отец под образами мать прижалась на краешке лавки и к печке поближе а митька рядом с ёдором старшим братом под конец когда отхлебали реденькие постные щи отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся морщи синеватые губы дол семью с радостью поздравить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 «Нет, не знаю. Но теперь буду знать». Не успела мать загородить собой у не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз.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 и удушье перехватило горло. Глава вторая Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обратал Гнедова, к Дону поехал напоить и искупать коня работягу. Под копытами Гнедова шуршит, осыпаясь присохший мел. Съехал под яр к воде, разнуздал коня, Сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по дону. С головой, окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька. Подумал. «Теперь, Федор, поди у большевиков уже. В Красногвардии службу ломает». Перекинулись мысли на дом на отца. И разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой, сгорбившись, померкли Митькины глаза. Уже подъезжая к дому, подумал, задать бы стрякача туда, к большевикам. Правда, у них живет, — говорил Федор. — С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру. Юшку красную пустит из носу. У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипла. «По какой причине жеребчика не водил купать?» Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки. Почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу. «Жеребчика нету в конюшне». «Где же он?» «Не знаю». «А фёдор где?» «Не видал».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 И в первый раз за всю жизнь ненависть, едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде. сарай! Шагом! Арш!» Пошли по одному в разъявленные черные хайлот дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося ударил Митькин отец ножными шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой. Пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагу в пять, и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком. А Митька вскрикнул надорвано и глухо. Лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице. Глава четвертая. Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону. «Маманька, испеки пышек. Я бы отнес энтим, какие в сарае сидят, пленным». У матери на глазах мокрая пленка. «Отнеси, сынок. Может, и наш Федя страдает где? И у пленных матери есть». Тоже, небось, ночами подушки не высыхают. А как батя узнает? Не приведи бог. Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтобы передали. Солнце как нарочно замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. На силу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами. «Кто идет? Стой! Стрелять буду!» «Это я! Харчи пленным принес!» «Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам!»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 Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами Лошади переступали неохотно и разнобойсто, а оголенный пулемет без чехла тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. просонок Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал Кучер полосовал кнутом взмыленных храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами. В среду вечером отец сказал Митьке, «Ты все ладырничаешь, веди-ка нынче в ночное гнидово, да смотри, в хлеба не пущай».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 отворил калитку, скинул с гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухнувшего от зеленки. И пошел в хату. В кухню вошел, на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычание. Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла. Лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слово не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык. Глаза смеются дико и бессмысленно. Из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни. «Митя!» И смех глухой стонущий. Упал на колени Митька, руки матери нацеловал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые, слизистые. На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови. Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит. «Ой, убегай, сердешный, куда глазоньки твои глядят!» Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился. Глава 6 Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевнике. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу,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 Вонзил в побелевшие побелевшее на лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином. — Был он у тебя ночью? — Нет. — А что за кровь возле шалаша? Нагнулся отец к земле. Пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками. — А ну, веди в шалаш! Вошли.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 Медленно расковырял чахлый шуршащий бурьенок и подсолнечные будылье. Мичка сзади. Перед глазами синий, обтянутый на спине мундир, колыхается плавными кругами. Через минуту изо рта отца хриплая. а Это что?» Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей.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 В верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу. Быстро сносило на нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митьки на плечо. Доплыли. Долго лежали на влажном, зернистом песке. Ну, пора, Федя. Эта половина должно быть не широкая.